Глава 59. Киан. Очнулся я в мидбоксе Тианака. Сначала даже не сообразил, что со мной, а потом мысли о лае раскаленным ножом пронзила сознание. Откинув медленно поднимающуюся крышку, я перемахнул через бортики и помчался к двери, едва не снеся по пути фидийского врача. «Стойте, Оэйн!» — закричал он мне вслед. «Вам нельзя вставать!» «В чем дело?» — прорычал, разворачиваясь на пятках. Ага, абсолютно голый, не считая дурацкой тряпки на бёдрах. Видимо, видок у меня был ещё тот. Уважение точно не вызывал. Фидеец, такой же громила, как и все, сурово сдвинул брови. Вы потеряли сознание в рубке. Мидбокс выявил стеноз сосудов головного мозга. Вам нужно лежать. Где капитан Моро? Грубо оборвал я врача. В рубке, но вон! Отшвырнув фидица с дороги как ненужную тряпку, я метнулся к дверям и уже через мгар мчался по коридору в сторону трапу на верхнюю палубу. Члены экипажа, попадавшиеся на пути, провожали меня хмурыми взглядами. Но ни один не сделал попытки задержать. Да и вряд ли бы это у них вышло. Я ощущал угрозу, нависшую над моей лае. Все инстинкты обострились в единственном стремлении отыскать и защитить мою звездочку. Кхары – самая живучая раса, самая выносливая, самая бесстрашная. Нас ничем не запугать, нечем шантажировать. У нас нет родителей, нет семьи, мы даже не знаем своих детей. Но когда Кхар находит свою лае, все меняется. Она дает нам возможность жить полной жизнью, ощущать мир вокруг посредством эмоций, но в то же время она – наше слабое место. Она и ее дети – единственный рычаг давления на Кхара. Сейчас я чувствовал, что Карина попала в беду. Впервые за все время знакомства с ней я в полной мере ощутил ее эмоции. Теперь понятно, что свалило меня с ног. Никакой это не стынос, пусть этот фидиец получше изучит нервную систему кхаров. Это прорвалась последняя плотина, последний заслон, который моя лае так усердно удерживала между нами. В момент смертельной опасности она позвала меня. И я услышал, несмотря на все расстояние, что разделяет нас. «Где она? Что с ней?» Это было единственное, что меня сейчас волновало. Мысль о погибшем Аргаре отошла на задний план. Про две спасательные капсулы я вообще думать забыл. В этот момент я словно сошел с ума и даже не заметил, что нахожусь в боевой ипостаси. Ворвался в рубку, едва не выломав дверь, замер на пороге, тяжело переводя дух. Моро развернулся вместе с креслом, уставился на меня непроницаемым взглядом. Пилот продолжал что-то говорить в микрофон, но я не прислушивался. «Мне нужен доступ к биотрону выдохнул, чувствуя, как уплотняется естественная броня, покрывающая тело. Капитан Тианака кивнул на свободное кресло. «У нас проблемы?» Он ввел код доступа к биомозгу корабля. Я приложил руку к сенсору, и система идентификации подтвердила мои полномочия. Теперь я мог напрямую подключиться к нервной системе Тианака. «Это у меня проблемы», – ответил на вопрос его капитана. Потом положил обе руки на сенсорную панель и закрыл глаза, сосредотачиваясь на внутренних ощущениях. В каждом кхаре есть биологический пеленгатор, который активируется только в том случае, если он нашел свою лае и провел с ней слияние. Поделившись душой и кровью, я оставил в Карине часть себя, ту часть, которая теперь взывала ко мне. Сейчас я чувствовал мою звездочку как себя, чувствовал ее страх, боль, злость и непонимание. Нет, я не мог ввести в навигатор ее точные координаты, но я мог передать свои ощущения пространства-времени биомозгу корабля, а уж он вычислит точку, из которой я получаю ментальный сигнал. «По вашему запросу в квадрате А4250 обнаружен неизвестный корабль», раздался сухой голос биатрона. «С вероятностью 99,99% ,99 источник ментального сигнала находится на его борту». Судно двигается на максимальной скорости в сторону звездной системы Аулас. Аулас? Марон охмурился еще больше. Это же Симарская территория. В звездной системе Аулас обнаружена только одна обитаемая планета – Блинжар. По решению Конгресса от 2-го Миаля 9785 года по общему летоисчислению, планета была передана под патронат Симары. Блинжар! Я схватился за голову. «Глупая девчонка, что ты наделала?» «Неужели хотела сбежать?» «А я тоже дурак оставил с ней одного Вилкриста. Не думал, что у нее хватит духу рвануть одной на край галактики. Что ж, недооценил я свою лае. Теперь придется исправлять ошибку». «Есть!» Довольный возглас пилота заставил меня обернуться. «Поймал?» Моро привстал со своего кресла, заглядывая в экран радара. «Я тоже придвинулся ближе». Тианак нагнал спасательные капсулы, накрыл их гравитационной сетью, и теперь они могли только безвольно дрейфовать в ожидании, когда их прибьет к борту фидийского корабля. Блеснули серебром гигантские щупы, разворачиваясь в безвоздушном пространстве, словно усики насекомого. Тианак подхватил обе капсулы, и щупы начали телескопически складываться, подтягивая гостей поближе к борту. «Подождите, я замотал головой, разгоняя туман. Мы не знаем, кто там». «Сейчас узнаем», – буркнул маро нажал на внутренний селектор и произнес в микрофон. «Второй к шлюзовой камере. Код 01». «Моя лае попала в беду», – объяснил я свое волнение. «Наш прежний договор оплачен, но вы мне еще нужны». «Корабль в квадрате А4250?» «Да». «Прежняя цена увеличивается вдвое. Заметана». Я был согласен на что угодно, и мне очень нравилась деловая хватка маро Ему, в принципе, все равно, где умирать. Лишь бы за это хорошо заплатили. Звуковой сигнал оповестил о стыковке со спасательными капсулами. Капитан Тианако вывел нижнюю палубу на обзорный экран. Там уже расположилось около десятка федисов с оружием в руках, ожидая открытия шлюзовой камеры. Счет шел на мгары. Мигнула лампа. Система отчиталась о нормализации давления воздуха и гравитации. Герметичная овальная дверь, закрывавшая вход медленно отъехала в сторону, выпуская странную пару. «Это что, забрасовы дети?» – озвучил Марома и мысли. На пороге шлюзовой камеры стоял симарец Высокий, почти как я, только немного уже в плечах, с мокрыми от пота всклокоченными волосами и отчаянной решимостью на хмуром лице. Его одежду составлял кусок тряпки, намотанный на бедра, а лицо с правильными, как у всех представителей его расы, чертами перечеркивал неприглядный рубец крепкую грудь мужчины украшали отметиной лесварского андвайзера. Вместо правой ноги – андроидный протез. Но это не мешало ему крепко стоять на ногах, сжимая одной рукой флаузер, а второй – придерживать за талию хрупкую брюнетку. Женщина буквально висела на нем. Ее длинные волосы растрепались, закрывая лицо. Но они не могли скрыть бурые пятна крови на порванной одежде и то, как осторожно прижимает ее к себе спутник, будто она самая важная в мире. Моро нажал кнопку селектора. «Вы находитесь на борту фидийского крейсера «Тианак». Назовите свои данные и данные вашей спутницы». Фидийцы синхронно передернули затвор андвайзеров. Симарец нагнул голову, обвел вооруженных фидийцев тяжелым взглядом и с угрозой в голосе произнес. «Я винвитар Витар, подданный Симары, капитан торгового флота. Это моя женщина, и ей требуется медицинская помощь. в Ваша Элайни...» Осведомился Моро. «Нет, но скоро станет», — хмур ответил Симарец. «Она передала мне все права на себя». «Не ври, сволочь!» — прохрипела девушка и заелозила, пытаясь спануть его под колено. Он перехватил ее поудобнее и пояснил. Она немного не в себе, пострадала от рук Шумаи. Переключившись на медицинский сектор, Моро отдал приказ. «Хард к тебе, клиенты, позаботься!» А потом добавил «уже для Симарца». Поднимайтесь на вторую палубу, там мидбоксы. Врач предупрежден. Как только странная пара исчезла с экранов, я позволил себе усмехнуться. Только усмешка была печальной. Что ж, нибос похоже, свое слово я все же сдержал. Твой капитан жив, в отличие от тебя».